Глава двадцать «Впечатляет! Оказывается, вы скрывали от нас, князь, невероятную мощь собственной армии», задумчиво произнесла императрица, рассматривая мои войска, и через некоторое время повернула голову ко мне. «Зачем вам столько воинов, Холмский? Чтобы в любой момент быть готовым защитить империю и свой дом, ваше величество». Стратегический запас северного княжества был особенным. Для кого-то важно иметь запас продовольствия, денег или вооружения, а я копил кое-что иное. Каждая победа в сражении усиливала меня с точки зрения накопления материала. Этот мир очень богат на человеческий ресурс, способный накапливать и использовать энергию, поэтому затраты на поднятие сильной нежити были минимальны. Пришло время показать свою силу. Ровные шеренги умертвые маршировали нога в ногу без каких-либо команд со стороны более массивных рыцарей смерти, двигающихся по бокам колонны. Бесконечные отряды нежити огибали Москву со всех сторон, а корпус мертвых двигался по центральному проспекту и площади столицы в сторону западных границ. Давным-давно, во время мировой войны, войска также проходили парадным маршем сразу в пекло сражения. Пехотные полки княжества продолжали набираться только для отвлечения внимания. Нежити было не просто много, а очень много. Круг некромантов трудился с утра до ночи, А после появления сердца работа серьезно ускорилась, с моей стороны. Силы Дивы и отсутствие лимитов сыграло со мной злую шутку. Тысячи вампиров и рыцарей смерти могли уничтожить все вокруг, как и десятки новых величей. Поэтому я торопился увезти армию с территории империи как можно быстрее. Вот только родное государство не сильно радовало. Сбор всех войск Российской империи сначала проходил с максимальным противодействием со стороны императрицы и части кланов, но как только послы Альбиона и Ордена отправили ультиматум о невмешательстве по устранению контроля над польской аномалией, то мнение Анны резко поменялось. «Покиньте нас», — приказала придворным императрица Анна. Шелест платья фрейлин и недовольные взгляды смазливых дворян, окружающих императрицу. На мой взгляд, служить трону надо немного в ином качестве. «Ты заранее все знал и готовился взять власть в империи. Почему ты со мной так поступил?» Я полностью тебе открылась, отдала все себя, а ты предал меня. За что?» – выплеснула свой гнев Анна. Долго она терпела ожидаемые реакции на свои увлечения. «Со мной подобный номер не пройдет», а пренебрежение старыми кланами, которые не поддержали ее при метеже суповых, вылилось в тлеющий конфликт, что никак не помогало Анне увеличить свое влияние на принятие судьбоносных решений в Российской империи. К тому же Анну сильно подкосил тот факт, что кланы единогласно поддержали сбор всех войск, выполняя ранее взятые на себя обязательства в Совете. К сожалению, имперская армия — более сложный механизм, и на сбор боеготовых частей уйдет немало времени, поэтому они выступят второй линией, а пока начинается очередная частичная мобилизация и подготовка солдат. Тренировочные лагеря растут, как грибы после дождя. Все это должно помочь стабилизировать ситуацию в случае поражения. «Я дал тебе то...» чего ты так сильно хотела, а именно корону, мы в полном расчете. Тебе нужна только власть, Анна. Больше в жизни ничего так не влечет, как власть над людьми и манящее чувство вседозволенности, когда ты можешь играть чужими судьбами, и даже самые сильные ломаются от твоих ментальных техник. У всех есть свои слабости, но я верила в тебя. Мне больше не в кого было верить, кроме тебя, Кирилл. Ты был моим богом на этой земле. Зачем? В чем я виновата?» Анализируя события и вспоминая ту Анну, которую я увидел в первый раз, произошли кардинальные изменения. Развитие ментальных техник, отлучение от дворца и собственные территории в подчинении закалили ее характер и ожесточили. Перехват власти советом, и мною лично, лишили ее надежного установления самодержавия или лишь только больше озлобили. Допускать сложный момент в истории империи, жаждущую крови девушку до власти – самоубийство. «Империя в тяжелом положении. Сейчас не время для игр. Ты хоть понимаешь, что королева асуров в случае победы превратит тебя в милый цветочек? Орден в лучшем случае отправит до самой смерти в монастырь? А что сделают в Альбионе или лорд демонов? Тебе лучше не знать. Мое дело защищать империю и свою семью. Попробуй, наконец, и ты заняться своими прямыми обязанностями». «Я тебя поняла. Хотя и ждала совсем других слов». Что ж, князь Холмский, идите и возьмите победу. Вся империя это вас ждет. Отвернулась Анна, чтобы скрыть слезу. Будь хорошей девочкой. Ту Анну, которую я когда-то знал, было за что любить. Больше здесь не о чем разговаривать. У Российской империи нет другой императрицы. Так что надо работать с тем, что есть. Встречающиеся на моем пути придворные расходились в сторону. Кланяясь и показывая свою полную лояльность, чтобы уже через минуту ругать и привать в спину. «Все как везде. Смотрю, вас очень любят во дворце, князь. Но в то же время и боятся, что вы оставите часть войск для усиления гарнизона столицы. Пакуют чемоданы, покупают билеты на поезда. Удивительные времена настали!» — раздался голос из-за одной из колонн. Карпов даже не пытался скрывать то, что ждал здесь именно меня. «Игорь Владимирович, поверьте, вас боятся намного больше. Тайная канцелярия за долгие года привила в обществе уважение к себе и страх». Генерал Карпов скучающим взглядом рассматривал проходящих мимо него дворян, и каждый человек, на которого падал его взгляд, невольно вздрагивал. После чего старался максимально быстро удалиться в другую сторону от всемогущего главы тайной канцелярии. «Поливать мне на этих хлыщей...» пока они не собираются в своих группах устраивать бунт или заказные убийства. Меня сейчас волнует другое. Ситуация стремительно накаляется. Боюсь, Поднебесная империя и Ямато будут ждать результатов сражения со Сурами. И если мы потеряем слишком много воинов, то... Вы сами прекрасно понимаете. Не стал озвучивать очевидное, генерал. По всему миру началось движение и переброска армии. Франки вместе с наемниками из кантонов с любовью смотрели на прекрасных дефасуров и охотно присоединялись к армии королевы. Любомир и Личи с трудом сдерживали усиливающийся натиск химерасуров под бесконечными бомбежками. Орден выдвинул часть своих войск к мертвым землям с желанием раз и навсегда покончить с нежитью, а многочисленные рыцарские ордены направились в Германскую империю. Погасить народный бунт Кайзер смог лишь полностью приняв условия конклава. Как оказалось, очень вовремя. Альбионцы полностью продались хаосу. Флотилии с высадились в Германскую империи и двинулись в сторону аномалии, опустошая и убивая все на своем пути. С другой стороны, демоны огненным катком прошлись через южные земли Российской империи и ордена в сторону польской аномалии. Кто-то все еще боится иномерных захватчиков или власти светлых жрецов. Только демоны, настоящая всепоглощающая сила разрушения, что уничтожит все и, возможно, даже этот мир. Магриб до последнего старался занять свое место в мире, но после исчезновения аномалий, орды племен с южной части континента захлестнули плодородные земли, и эта страна надолго выпала из мировой политики, если вообще выживет и сможет изгнать племена обратно в пустыню. Поэтому появление еще одной силы под названием Российская империя никто из оставшихся в старом свете крупных игроков не хотел видеть. Ультиматумы, обвинения. Вход шло все, что угодно. Альбион хотел угодить своим новым покровителям, а Орден, Конклавун на фоне внутренней грызни, надо было отвлечь свой народ любым способом, поэтому крестовый поход против еретиков вполне рабочий вариант. Правда, были и хорошие моменты. В Российской империи выслали помощь Поднебесная и вассальные слии. Потомкам викингов вообще без разницы было против кого воевать. А небесный дракон с чужой для меня философией старался держать руку на пульсе событий. Победа асуров и поражение империи для восточного соседа – наихудший из вариантов развития событий, так что несколько тысяч воинов под руководством сына императора – сильный шаг направленный на развитие союзных отношений. Новый свет, прислав военную помощь в виде вооружения и военных советников, отделался отговорками о нашествии крыс и внутренними разборками – Мир продолжал жить своей жизнью, даже под тенью скорого апокалипсиса. «Если я не вернусь, то это будут уже только ваши проблемы, генерал». «Кирилл, подожди. Я давно хотел тебе рассказать, но все как-то было не до этого. Ты с самого начала был особым проектом тайной канцелярии. Высших офицеров канцелярии просто так не направляют наблюдать за несовершеннолетним боярищем с приданным полком спецподразделения». Количество сорванных покушений на тебя недовольными дворянами было больше двух десятков, а при разборках в Твери рядом всегда находился дежурный отряд. Мы ковали из тебя клинок против императора и готовы были в любой момент поддержать в борьбе за трон. Но ты пошел другим путем. Старые пророчества украдены у германцев сведения о некромантах, падения боярского сословия и сталкивания лбами вас с императором. Многие действия моего предшественника еще год назад, для меня такие подробности вызвали бы определенное любопытство и желание во всем разобраться. Но времена изменились, как и масштаб вовлеченности в мировые события. Российская империя — мой дом, но троны короны императора не для меня. Игорь Владимирович, начинайте выстраивать отношения с Анной или поставьте своего протежа. Пожав руку генералу, ошеломленному перспективами выстраивать отношения с Анной, Я направился к машинам охраны. Пора было выдвигаться и мне в сторону аномалии. Большую часть времени армия совершает марш от одной точки до другой, и от того, насколько быстро и четко все происходит, можно оценивать общее управление войсками. Конечно, можно было использовать телепорты, которые находились в хранилище, но я пока не хотел светить столь ценный козырь, да и не отправить всех за один раз. Неизвестно, как будут развиваться дальнейшие события, Так что пусть враги не догадываются о возможности быстрой переброски войск. Тем временем в польской аномалии события развивались в прогнозируемом направлении. Масштаб сражения, что я видел глазами своих призраков, поражал. Штурм сердца Асурами в этот раз был далеко не разведкой боем. Тотальный сброс бомб прямо на укрепленные позиции и стационарные щиты постепенно разрушал все, что было создано нежитью и любомиром за это время». Химеры Асуров теснили твари-аномалии и нежить Загорского. Некоторые созданные Асурами существа в принципе не могли существовать, но тем не менее они двигались и вносили активный вклад в сражение. Энергия жизни сплошным потоком шла в сосредоточии химер, не щадя внешнюю оболочку ради большей эффективности. Скоро и войскам княжества придется встретиться с этими гигантами. Растянувшаяся колонна княжеских войск устало брела вперед. Несколько суток марша превратили армию в молчаливых роботов, выполняющих простейшие команды, но я не мог дать им отдых. Зелье и накопители ждали своего часа, чтобы взбодрить армию перед битвой. «Князь, прошу вас, обратитесь к войскам», — попросил Сергей Федорович Бороздин. Главы кланов, бояре, дворяне и даже опытные дружинники боялись неизвестности и чувствовали, что впереди их ждет нечто страшное, с чем они еще никогда не сталкивались. Большинство погибнет. Такова горькая правда жизни. Но можно идти в бой, словно обреченный заключенный, которого ждет топор палача, или готовым ради своих близких на подвиг героем Очень разные вещи. Недавно у меня спросили журналисты, для чего мы постоянно воюем. Сменяются целые поколения в бесчисленных войнах. За океаном вам скажут, что вы дураки, и жизнь дороже всего. Нет. Только вы живете по-настоящему ярко они просто существуют изо дня в день. Для чего мы приходим в этот мир? С самого рождения мы учимся защищать свой дом, чтобы наши дети сами выбирали, как им жить. Для всех вас это не просто слова, а образ жизни. За наш дом, за империю и княжество. Вперед! За империю!» — поддержали мои слова общим кличем войска. «По машинам!» — раздалась команда, и бронетехника, заревев двигателями, рванула вперед. Вскоре дружина княжества догнала нежить, но не обгоняла, используя проверенную временем тактику мертвых штурмов. В это же время призраки показывали новую картину чуть дальше от нас. Войска архимага Альбиона и лорда демонов зажимали с двух сторон объединенные войска Ордена и Германской империи. Резня обещает быть необычайно кровавой и с заранее прогнозируемым результатом. Какими бы сильными не были паладины, жрецы и големы рейха, но сражаться с высшими демонами без поддержки пары архимагов – бесполезное занятие. Началась война четырех за сердце польской аномалии. Великие силы – смерть, хаос, жизнь и свет – провозгласили суд в нашем мире, и только от людей зависит, каким будет его итог».